— Как там, полковник? — спросил он. — Виноват, сэр. Даган с грязной посудой в руках замер, повернув к Андрею длинное хрящеватое ухо. — Как себя чувствует полковник? — заорал Андрей, и в ту же самую секунду двигатель за окном замолчал. — Полковник пьет чай! — заорал Даган в наступившей тишине и сейчас же сконфуженно добавил, понизив голос. — Виноват, сэр. Полковник чувствует себя удовлетворительно. Поужинал и теперь пьет чай. Андрей рассеянно кивнул и перебросил несколько страниц журнала. — Будут какие-нибудь приказания, сэр? — осведомился Даган. — Нет, спасибо, — сказал Андрей. Когда Даган вышел, Андрей взялся, наконец, за вчерашние рапорты. Вчера он так ничего и не записал. Его так несло, что он едва досидел до конца вечернего рапорта, а потом маялся полночи, торчал на корточках посреди дороги голым гузном в сторону лагеря, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в ночной мрак с пистолетом в одной руке и с фонариком в другой. «День двадцать восьмой», — вывел он на чистой странице, — И подчеркнул, написанные двумя жирными линиями. Затем он взял рапорт Кихады. Пройдено двадцать восемь километров, записал он. Высота Солнца шестьдесят три градуса пятьдесят одна минута тринадцать секунд. Второе. 979 километр. Средняя температура. В тени плюс 23 градуса Цельсия. На Солнце плюс 31 Цельсия. Ветер 2,5 метра в секунду. Влажность 0,42. Гравитация 0,998. Проводилось бурение 979, 981, 986 километра. Воды нет. Расход топлива. Он взял рапорт Элизавера, захватанный испачканными смазкой пальцами, и долго разбирал куриный почерк. Расход топлива — 1,32 нормы, остаток наконец конец 28 дня — 3200 килограммов. Состояние двигателей номер один удовлетворительное, номер два изношены пальцы и что-то с цилиндрами. Что именно случилось с цилиндрами, Андрей так и не разобрал, хотя подносило листок к самому огню лампы. Состояние личного состава, физическое состояние. Почти у всех потертости ног, не прекращается поголовный понос. У пермяка и Полотти усиливается сыпь на плечах. Раненых нет, травм нет, особых происшествий не произошло. Дважды показывались акульи волки, отогнаны выстрелами. Расход боепитания двенадцать патронов. Расход воды сорок литров. Остаток на конец двадцать восьмого дня тысяча сто килограммов. Расход продовольствия двадцать норм. Остаток наконец двадцать восьмого дня 730 норм. За окном пронзительно заверещала мымра. Густо заржали прокуренные глотки. Андрей поднял голову, прислушиваясь. «А черт его знает», — подумал он, — «может, это и неплохо, что она с нами увязалась. Все-таки какое не есть, а для ребят развлечение. Драться вот только из-за нее что-то стали последнее время». В дверь опять постучали. «Войдите», — сказал Андрей недовольно. «Вошел сержант Фогель». Громадные красноморды с широкими черными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек Френча.